24. Я на улице. Сгущаются сумерки. Я угнала чей-то велосипед с парковки у сквера и мчу по городу. Дыхание сбивается, в глазах туман. Все не так, как я думала. Отца нет, отца нет, говорили мне, и меня это не смущало. Конечно, иногда я гадала, где он сейчас и как он мог бы выглядеть. Что за лицо могло объединиться с маминым и не оставить никакого маломальски видимого следа? Во мне нет ничего от отца, только от мамы. Значит ли это... Я кручу педали еще быстрее, стараюсь уложить факты в голове. Нильсены на фотографиях в столовой. В них не было сходства, которое есть между мамой, бабушкой и мной. И ответ, ответ есть, и он ждет, чтобы я взглянула правде в глаза, но я не могу сделать это одна, мне нужна мама. Я не знаю, где именно она остановилась, но в городе размером с Вален едва ли много мотелей. С Тесс и с бабушкой я успела увидеть почти всю западную часть, так что я еду вдоль шоссе на восток. Впереди показывается длинное приземистое здание, белое с голубым и маленькая пыльная парковка. На неоновой вывеске попеременно мигает свободно и мест нет. Это единственный мотель, который я видела в Валене. Она наверняка здесь. Я съезжаю с дороги и останавливаюсь у незасеянной клумбы. Маминой машины на парковке нет. Непонятно, в каком из номеров она остановилась. Может, она уехала за продуктами или ищет меня. Я оставляю велосипед на тротуаре и влетаю в офис. Со стойкой, закинув ноги на старую коробку, сидит парень немногим старше меня и посасывает из бутылки пива. Черт! завидев меня, он поспешно выпрямляется. Клянусь, мне уже можно. Седина. Седина порой сбивает людей с толку, когда они не сматриваются в лицо. Верю, говорю я. Я ищу свою маму. Называть фамилию смысла нет, думаю, он и так догадается. В каком номере она остановилась? Маму? Он недоуменно хмурится. Дальний номер недавно снимали, но... Спасибо. Вперед, мимо номеров за облупленными голубыми дверями. У последней я останавливаюсь, она слегка приоткрыта, так что я просто захожу без стука. Я останавливаюсь, наверное, это не тот номер, внутри пусто, ни сумок, ни личных вещей. Постельное белье свалено в кучу в углу, как будто кто-то собирался его менять. Ну нет, я ничего не перепутала, потому что на голом матрасе лежит Библия, которую я оставила в нашей колхунской квартире. Точная копия Библии Кэтрин в Мама была здесь, и она уехала. Паника подкатывает горло, перекрывает доступ для воздуха. Ее вещи должны быть где-то здесь. Она не могла уехать. Все хорошо. Я уверена, что все хорошо. Я бросаюсь к комоду, один за другим выдвигаю ящики. Пусто, пусто, пусто. «Спокойно, Марго, дыши глубже. Она не могла так поступить. Она бы не стала нарушать первое в жизни данное тебе обещание. Я проверяю ванную. На полках пусто, полотенца свалены на дно ванны, еще влажные. На бортике незакрытый шампунь. Она была здесь. «Мам!» — кричу я, и хотя понимаю, что это бессмысленно, что она не ответит, гоню эту мысль прочь. «Мама!» — тишина. Только мой голос отражается от кафеля. Я возвращаюсь в спальню. Золочёный переплет Библии вспыхивает в лучах заходящего солнца, загоняя мне под ребра иглу. Это был ее номер, но ее вещей здесь нет. Потому что она забрала их, потому что она не стала ждать. Она уехала и увезла с собой всю свою жизнь. Только меня оставила. С каждым вдохом внутри что-то рвется, каждая секунда причиняет больше боли, чем предыдущая. Она уехала, взяла и уехала. Собрала вещи и больше не вернется. Она обещала. Она обещала, что останется, и я поверила, вот же дура. Я правда верила, что она будет ждать, пока я не пойму, что готова вернуться. Я правда верила, что на этот раз все будет иначе, что мы наконец-то друг друга поняли. Секунду я стою в растерянности. Я не знаю, куда направить гудящую внутри меня улей гнева. Это подарок, твержу я себе. Она наконец-то дала мне то, о чем я мечтала. Возможность жить своей жизнью отдельно от нее. Радуйся. Каждая клетка моего тела полыхает чистой яростью. Я поднимаю прикроватную тумбочку, швыряю ее в стену. Дешевая фанера разлетается на куски. Следом в зеркало над комодом летит Библия. Осколки сыплются на пол, разлетаются вокруг ног. Даже если они поранят меня, пусть. Одной раной больше, одной меньше, мне все равно. Как она могла так поступить? Столько лет мы рвали друг друга на части, но мы всегда держались вместе. А сейчас она сбегает? Сейчас, когда мне так нужны ответы. Сейчас, когда мне так нужна помощь. Она не могла уехать, не могла, не могла. Если кто и собирался уехать, так это я. На самом деле я бы никогда этого не сделала, потому что я не могу ее отпустить. Я говорила, что хочу свободы, я убеждала себя в этом каждый день, проведенный в колхунской квартире. Я мечтала провести день в одиночестве, не слышав в голове ее голоса. Но я не хотела этого всерьез, потому что она моя мама, и я люблю ее. И я рыдаю, сотрясаюсь всем телом, рыдаю так, что больше похоже на вой. «Моя мама, моя мама, моя мамочка, которая никогда меня не хотела». «Вернись», — слышу я собственный шепот, «вернись». Когда я поднимаю голову, солнце почти село, и через открытую дверь льется приятная прохлада. Парень с ресепшена наверняка меня слышал, но проверять не пошел. Не могу его осуждать, я бы тоже не пошла. Я заставляю себя подняться на ноги, вытираю краешком одеяла сопли и слезы. Я могу сколько угодно биться в истерике, но в конечном счете придется собраться — собраться и самостоятельно найти все ответы. Я делала это много лет, справлюсь и в этот раз. Я вычищаю ковер от осколков зеркала, собираю самые крупные обломки тумбочки и выбрасываю их в мусорное ведро у двери. Вешаю полотенце на штангу для душевой занавески, чтобы быстрее высохли. Умываюсь холодной водой, чтобы со щек ушла краснота и заправляю завитые волосы за уши, чтобы вернуть себе сколько-нибудь приличный вид. Прежде чем уйти, я оглядываю номер в последний раз. Нужно будет зайти на ресепшн и извиниться. Но тут что-то привлекает мое внимание. Из перевернутой вверх обложкой Библии выглядывает нечто белое и квадратное. Это не мамин снимок на фоне Ферхейвена. Его я забрала с собой, когда уезжала из Колхуна. И не деньги, которые я ей оставила. Это что-то другое. Я сажусь на корточке, привалившись спиной к кровати и поднимаю загадочный предмет. Это конверт. Марго написано на нем от руки неровным дрожащим почерком, так не похожим на бабушкин. Я озираюсь по сторонам, оглядываю учиненные мной разрушения и сгладываю подкативший горло горячий комок стыда. Она оставила мне записку. Это не искупает того, что она сделала, и все-таки она мне что-то оставила. Внутри лежит фотография. Мама и Кэтрин стоят на крыльце Ферхейвена по бокам от бабушки. Одна из них с длинными распущенными волосами, одета в шорты и футболку. На другой — простое платье в широкую полоску. У меня перехватывает дыхание. У девочки в платье выскоплено лицо. да так сильно, что фотография поцарапана насквозь. Девочка, стоящая по другую руку от бабушки, смотрит на сестру со свирепым выражением, которое я хорошо знаю по себе. Видимо, это мама. Мама из дневника Кэтрин, которая выскабливала лицо сестры с фотографии и сохранила эту, потому что ничуть не жалела о содеянном. Вот только... Я приглядываюсь к фотографии. Я знаю мамино лицо лучше своего собственного, и это не оно. Отличие минимальное, но есть. Родинка не с той стороны, другая линия роста волос. У меня пересыхает во рту. Это не мама, это Кэтрин. Выходит, девочка с выскобленным лицом — это Джозефина. Все встает на места. Каждое слово из дневника было написано ею. Каждая крупица вины и страха принадлежала ей — Это Кэтрин портила ее фотографии, это Кэтрин сломала маме руку, а не наоборот. Дрожащими пальцами я снова открываю конверт и достаю остальное содержимое. Несколько тонких знакомых листов, рваные края, аккуратно выведенные буквы между строк писания. Это вырванные страницы из Ферхейвенской Библии, той, что, как я думала, принадлежала Кэтрин. Я раскладываю страницы на ковре, остальную часть дневника мама оставила в своей старой комнате, а это увезла с собой. Она забрала на память Библию сестры, а из своей вырвала эти страницы. Что такого она хотела сохранить? Я делаю глубокий вдох и начинаю читать. Это случилось, я это сделала. Мне так жаль, я это сделала. Я убила ее. Прости меня, невеличка. Прости, прости, прости, прости, невеличка, ты должна меня простить. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин. Мама убила сестру. Убила ее и написала об этом в дневнике. Не то чтобы я сильно удивлена. После того, что она сказала тогда у машины. Но легче от этого не становится. Я касаюсь подушечками пальцев того места, где от горя у нее начинает дрожать рука. Все, что я читала в Ферхевене, все это были страхи и тревоги моей мамы. И если бы я была на ее месте, если бы видела то, что видела она, возможно, я бы пошла по ее стопам. Мне горько и больно, но внутри меня продолжает жить отчаянное желание, желание понять ее. Что ж, вот оно, то, что я искала. Нравится мне это или нет, но всю нашу жизнь мы стояли на тонком льду, и то, что она совершила, ждало своего часа у нас под ногами. Я расправляю плечи и продолжаю читать. Почему мама этого не видела? Почему она не понимала? Почему она взвалила это на меня? Я должна ей рассказать, должна рассказать хоть кому-нибудь. Но мама ничего не хочет слышать, и никто не хочет, потому что никто не любит ее так, как я. Конечно, правильнее сказать «любила», но я не могу и никогда не смогу. Я всегда буду любить свою сестру и буду жалеть о том, что мы не умерли вместе. Я хотела, чтобы мы всегда были вместе только я и она. А вместо этого у нее появилась «я». Едва ли я могла заменить ей сестру, с которой она хотела умереть. Нам исполнилось восемнадцать. Это важно. Я знаю, что это важно, хотя не знаю, почему». Последнее время отношения у нас были напряженные. Но это был наш день рождения. Это случилось день, когда нас стало двое. Я хотела, чтобы это был наш с ней день. После истории с фотографиями и всего, что было потом, мы спали в разных комнатах. Она в нашей старой комнате, а я в гостевой, в другом конце дома. Я проснулась и надела ее старое платье, которое забрала себе, когда оно ей разонравилось. У нас всегда был один размер, все одинаковое. Я хотела ее порадовать, это важно подчеркнуть. Я думала, она обрадуется, если увидит, что я ношу ее старую одежду. Я зашла в нашу комнату. Неве зачеркнута. Кэтрин еще спала. С тех пор, как она заболела, она очень много спала. Мама говорит, что прошел год, что все только и говорят про близняшек Нильсон и их мать. Но я знаю правду. Это случилось, когда нам исполнилось 16. В тот день с ней что-то произошло. После этого она перестала вставать, перестала нормально есть и начала кашлять странной жижей, отдаленной, напоминающей кровь. Я разбудила ее. Я просто хотела увидеть ее, поговорить с ней. Я собиралась лечь рядом и пролежать так весь день. Но она страшно разозлилась. То ли она хотела спать, то ли не хотела со мной общаться, то ли все сразу. Я не знаю, уже никогда не узнаю. Я попыталась помочь ей сесть, сказала ей что-то вроде «давай уговорим маму включить нам телевизор». А она вдруг расплакалась. Она встала с постели, и ноги у нее были такие слабые, а кожа такая бледная, как будто она сейчас растает у меня на глазах. Я почти не помню того, что она говорила, но она сказала, что ненавидит все это, и ненавидит наш день рождения, потому что он напоминает ей о том, как мы изменились. Мы уже ссорились из-за этого раньше, но раньше было по-другому, раньше она не упоминала рентген. Честно говоря, я думала, что она забыла, я ошибалась. Мы разные внутри. Эти слова я помню четко, мы давно это знали, знали, что мы зеркальное отражение друг друга, но мне было все равно» а ей нет, потому что мы были близняшками, а теперь перестали, когда она заболела, а я нет». «Вот», — сказала она и взяла с комода свечку, которую для нее зажгла мама. Она сказала, «Я знаю, что со мной будет». Думаю, она имела в виду огонь. Я видела это в день, когда нам исполнилось шестнадцать, и я оказалась права. Потом она сказала, «Иди сюда». И я подошла. Ради нее я бы пошла куда угодно. Она зажгла свечу, я увидела у нее на пальце ожог, который остался с того дня рождения. Увидела белые спирали, и я клянусь, в тот момент я хотела, чтобы у меня были такие же. Лишь бы это ее порадовало. Лишь бы это вернуло все, как было. Она прижала свечу к моей щеке, как будто тушила сигарету. Я до сих пор чувствую место ожога. На коже уже начал образовываться шрам. Думаю, он останется навсегда. Я закричала, я помню, как закричала. Она отпустила меня, и я ушла. Точнее, убежала. До вечера она не выходила из комнаты, я ее не видела. Мама ничего не сказала ни про день рождения, ни про ожог, но посадила меня на кухне и обработала мне щеку. Очень осторожно, но все равно больно до сих пор. Я рассказала ей, откуда на столе царапины. Я рассказала ей все. Помню, что сказала, с ней что-то не так. Я произнесла эти слова, и мама поняла, что я имею в виду. И она сказала мне, что кто-то должен положить этому конец. Чем раньше, тем лучше. Дальше ей будет только хуже. Это лучший подарок, который ты можешь ей преподнести. Я всегда буду помнить эти слова, я всегда буду гадать, что сказала бы на ее месте другая мать. Я всю ночь думала, как поступить. Теперь мне кажется, что я думала недостаточно долго. Я не знала, как буду это делать, когда разбудила ее. Я вообще ничего не знала. Наверное, надо было спланировать все заранее, но я просто вошла в ее комнату, и на этот раз, когда я разбудила ее, она была прежней. Она была как я, и первое, что она сказала, когда открыла глаза, было «прости». «Я сказала, чтобы она встала, сказала, что у меня для нее подарок. В тот момент я впервые в жизни ей солгала. Она была в пижаме, у меня есть такая же, подарок мабы на прошлый день рождения, но свою я никогда не носила. Пижама была ей велика. Стало быть и мне тоже, и она закатала рукава и штанины. В щели между пуговицами видно было кожу на ее животе. Это было ужасно. Она спросила, где подарок, и я ответила, что он на улице. Она поверила. Она пошла за мной». Мы спустились на первый этаж, вышли на заднее крыльцо, и я увидела вдали рощу, черную на фоне неба. Близился рассвет. В детстве мы могли сидеть на крыльце и болтать ночь напролет. Я подумала было, вот что можно ей подарить. Кусочек прошлой жизни. Но мы были слишком близко к дому. К тому же мама оставила свет под вытяжкой. Так что я сказала, что нам нужно пойти в рощу. Когда-то это было наше место, давным-давно, когда мы были такие маленькие, что я путала чужие имена. Мне показалось, что так будет правильно. В тот момент все это казалось мне правильным. От дома до рощи около мили ходу. Мы прошли эту милю босиком по боковой дороге, ведущей через поля. На полпути она взяла меня за руку, легко-легко, едва касаясь запястьем. Она взяла меня за руку, и я никогда этого не забуду. Однажды ночью мы с сестрой шли вместе по дороге, и я чувствовала ее пульс. А потом мы пришли. Туда, где, если верить маме, все и началось. В роще всегда стоит запах, который сложно описать как будто там только что прошел дождь, запах свежей земли и чего-то сладкого. В ту ночь он был так силен, что я еще несколько часов чувствовала его на волосах, пока не помылась в гостевой ванной и не переоделась в мамину одежду. Кэтрин выглядела счастливой. Мы вошли под деревья, и у нее вырвался вздох, как будто она очень долго задерживала дыхание. Возможно, с тех пор, как мы были там в последний раз. И я точно помню, что она сказала спасибо. Это был мой подарок, я подарил ей нашу рощу. Если бы она не сказала этого, возможно, я бы не смогла этого сделать. Но она как будто дала мне разрешение, как будто это был единственный верный способ положить этому конец. Поэтому я позволила ей пройти вперед. Я подобрала среди корней абрикосового дерева камень. Я хотела ударить ее по затылку, чтобы она умерла, не успев понять, что произошло. Но я замешкалась, а может, она меня услышала. Я не знаю. Помню только очертания ее профиля, когда она оглянулась через плечо. Моего профиля. Нашего профиля. Моей невеличке. Я не смогла этого сделать, но я должна была довершить начатое. Я взяла ее за горло и повалила на спину, и придавила к земле коленями. Я плакала, а руки постоянно соскальзывали. Но она была так слаба, что даже не сопротивлялась. Здесь я должна остановиться, больше не могу. Скажу только, что помню ожог на ее пальце, и что я наломала сухих стеблей кукурузы и забросала ее тело прямо на месте, в роще. Потом принесла с кухни зажигалку и сожгла ее тело. Мама вызвала пожарных, они приехали. Потушили огонь. Полиция задавала вопросы, и мы сказали, что это была Кэтрин. Строго говоря, мы не солгали. Мы сказали им, что она исчезла, и строго говоря, это тоже не ложь. Не знаю, как так вышло, но они искали ее тело и ничего не нашли. Так все и закончилось. Должно было закончиться, но прошло уже три недели. Три недели и семь часов с момента, как я это сделала. И с моим телом что-то не так. Сперва я думала, что это она добилась своего, что мы снова становимся одинаковыми изнутри. Но нет. У меня уже месяц задержки. Меня начал утошнить по утрам. Это будет девочка. У меня нет отца, а на мать я не могу даже смотреть. Этот дневник — единственное место, где я могу попросить о помощи. Пожалуйста, я согрешила. Так ведь говорят на исповеди. Я согрешила, но моя дочь ни в чем не виновата. Это произошло и с мамой. То же, что сейчас происходит с Тесс. Беременность без зачатия. Мне отчаянно хотелось, чтобы между этими случаями не было никакой связи, но отрицать очевидное бессмысленно. Прошлое и настоящее происходит одновременно. Я вглядываюсь в последнее предложение, выведенное мамой буквы. «Я» — это была я. Это меня она хотела защитить. Она оставила меня, хотя боялась того, что с ней произошло, и никогда об этом не просила, хотя я была всего лишь тенью ее сестры. У нас не было отцов, ни у меня, ни у нее. Был только выбор, и он в моих руках. Бабушка взвалила эту ношу на маму. Сказала, что кто-то должен взять это на себя. Мама старалась как могла, но ей удалось сделать далеко не все. Эта ноша оказалась для нее слишком тяжела, и она передала ее мне. Велела поддерживать огонь и замкнулась в себе. Я закрываю глаза. Представляю себя за столом на бабушкиной кухне. Представляю, как она построила свою семью на песке и, сложив руки, наблюдала, как она рассыпается. Я не стану повторять ее ошибок. Я поступлю иначе». Причины происходящего они здесь, в Ферхевене, ждут, когда я до них доберусь. Соберись, Марко, говорю я себе. Пора домой».